Глава сорок седьмая. Гора большая, а мир тесен. Гору Мариот мы достигли уже поздней ночи. Мы решили не откладываться до утра и сразу её пересекать. Освальд Кон говорил, что где-то здесь должно быть некоторое скопление пограничников. Поэтому лучшим решением для нас было тайно покинуть королевство под покровом темноты. Нам повезло, что ни у кого из нас не было никаких проблем с ночными переходами. Проблема с ночным зрением тоже ни у кого не было. Но, как бы там ни было, пересекать гору не так-то уж и просто, как кажется. Этим путем польза крайне редко, поэтому ни о какой дороге просто и речи быть не может. А тем более прохода или подъема, или перехода. Гора в изобилии состояла из крутых склонов, неровных поверхностей, и почва под ногами была довольно-таки мягкой и скользкой. Гора Мариот считалась границей между двумя странами, поэтому это место явно не из тех, которые можно вот так вот раз и легко перейти. Чтобы исключать возможность незаконного пересечения границ, было решено не строить горных дорог. И охранять территорию очень серьезно. Верхом на неглселл было очень трудно пересекать такую гору, поэтому нам с Кузухой пришлось слезть и ходить рядом. арджи смотри куда наступаешь. Ой, спасибо, Козуха-чан. Если борвешь одежду, а ветки, ну, ты не стесняйся, говори мне сразу, я ее тут же починю. Вернувшись к своему человеческому облику, Козуха-чан возглавила нашу группу. Похоже, к подобным прогулкам она была очень привычна. Предупреждала меня, если впереди оказывался валун или какое-то препятствие, возможно, даже некоторый склон. Следуя указаниям, мы начали очень быстро восходить в гору. С Негусео сан там всё в порядке? Ах, Негусео-сан, с тобой всё в порядке. Ну, с таким склоном пока проблем нет. Да, похоже, у него всё в порядке. Даже так это займет чуть больше времени, чем я рассчитывала, сказала Кузу Хай чан глядя в небо. Проследив за ее взглядом, я заметила в небе несколько небольших клочков красного цвета. Очень бледный свет. Цвета между красным и оранжевым означали, что скоро наступает рассвет. До восхода солнца у нас оставалось всего лишь несколько часов и... Не уверена, смогли бы мы быстро перейти этот склон или нет. Но не заканчивается, да, ведь Да, заканчивается думаю, пересекать город днём будет слишком опасно, поэтому нас, наверное, обязательно заметят. Как вариант, я бы предложила место, где мы могли спрятаться и отдохнуть до вечера, но не знаю, если только вы согласитесь. Ну, простите. Я иду слишком медленно, я знаю. Очевидно, что причина нашей задержки была именно я. Ну, в этот раз, конечно, мне спать не довелось, хотя я несколько был разочарован тем, что не смог пересекать гору верхом на нагусяусане, ну, хотя это и тоже ведь было крайне неэффективно и неудобно и опасно ко всему. Но если бы я заставил его вести нас, ну, мы бы, наверное, попросту с скалы навернулись. Ах. Правда, такое ужасно раздражало. Мне было чертовски лень, но я ведь все равно продолжала идти пешком. Требовалось некоторое время, чтобы я привыкну к такому альпинизму. Куза невозмутимо следила за тем, как я пытался карабкаться по горе Мариот, а я пытался повторять ее движения, следовать той же дорогой, но, правда, постоянно падал. В отличие от леса, ходить по горам было довольно сложно. Если уж и говорить про лес, которым я повстречала Освальда Куна то там, так же, как и на горе Мариотт, не было никаких дорог, и все заросло деревьями. Там, хоть и было ровно, земля была гораздо тверже, чем здесь. А в горах слишком трудно ходить пешком. Горы — это по-настоящему тяжело. К тому же здесь все было окутано туманом, что еще сильнее замедляло скорость передвижения, я просто ужасно устал. Я мог трансформироваться даже в летучую мышь и просто все перелететь, но... Я же не могу оставить на Гуселбса на кузуху. В конечном итоге из-за меня мы все медленно и шли. М -м -м, какое разочарование! Прошу, не переживай из-за этого. Ну, <нёздз автомобиль> <пемся> это было опасно. Держи мою руку. Я хватаюсь за руку Кизахичан, а она ободряюще мне улыбается. Похоже когда споткнулся, заставил её несколько поволноваться. В извинениях смысла не было. Вместо того, чтобы в очередной раз спросить прощения, я просто сказал... Спасибо, Кузуха-чан. Не за что. Вы ещё не устали вдвоём? На сан ты устал? Обо мне не беспокойтесь. Кажется, он в порядке. У него тоже всё хорошо. Если я правильно всё понимаю... Мы где-то недалеко от горной вершины, поэтому можем немного спуститься. Постарайтесь еще немножко. Под руководством Кузахичан мы пытались спуститься с горы, как вдруг мое обоняние что-то уловило. Это не было уже что-то привычное, типа запаха деревьев или почвы. Хм. От запаха зверей, кстати, тоже несколько отличалось, но запах, он был мне знаком. Запах совершенно... Не ожидаюсь встретить в подобных местах. Сладкий запах человека. Это запах людей? Оборачиваясь, Кузо Хачан посмотрела на меня. Ее лицо явно хмурилось. Похоже, запах человеческого тела несколько неприятен. Хотя кто знает этих лисиц? В моей голове лично запах был безумно сладким и довольно приятным. Хотя, скорее всего, это потому что я вампир. В моей голове мелькала мысль, что различие восприятия одного и того же запаха между мной и Кизухайчан довольно забавно. Ну, такую идею, в принципе, я даже не развивал. Запах означало то, что здесь, поблизости, был какой-то человек. <звы> Запах идет оттуда. Впереди они в нашу сторону идут. И что будем делать, арджи Ну... Пожалуйста, сними седло с ногу сэо и передай его мне. В случае чего он сможет притвориться дикой лошадью. Кузуха-чан, ты где-нибудь спрятишь твою сумку и превратишься в лисичку, а я стану тенью. Ясно. Я понял. Ну, давайте попробуем обойти их стороной и спрятаться как-нибудь получше. Мы могли, в принципе, и подождать, пока люди просто пройдут мимо, но это было рискованно, поэтому принято было решение уйти сразу. Кивками согласившись с моим предположением, Нагуселл Сан и Кизухачан двигались дальше. Мы снимались Нагуселл Сан с седло и все свое снаряжение, и я спрятал их в свою кровавую сумочку. Быстро с этим закончив, мы продолжали спуск с самой горы. Осторожно спускаясь по склону, мы старались отходить как можно дальше от человеческого запаха. И в лучах утреннего солнца, пробивающегося сквозь кроны деревьев, я заметил странный блик отражённого света. Обычно ведь я очень ленив, но в случае необходимости могу среагировать и двигаться очень быстро. Нагусеусан и Кузахачан были рядом со мной, поэтому я не мог позволить себе просто уклониться. К нам явно что-то летело. Едва я успел такое осознать, как моё тело пришло в движение. Ох! Uh -huh. Достав из кровавого сумки меч, я отродил прилетевший предмет. Я был способен даже справиться с мечом, потому что в семье Куан детей учили даже таким вещам. Прозвучал металлический ляск, и прилетевший в меня предмет упал мне под ноги. Хоть это и было просто для меня. Для того, кто не был превосходен в фехтовании и не практиковался несколько лет. Я сам не мог поверить, что у меня все так удачно получилось». Но из-за того, что все время я был в движении, я находился на склоне и просто плюхнулся на задницу. Впереди! Оржи! Да и все в порядке, я не пострадала. То, что к нам прилетело, было ножом. Но Кто-то выпустил его откуда-то снизу. Я был очень раз что нас не зацепило, и какая-то другая группа, похоже, поднялась дальше. Кизу Хачан подала мне руку, я стрекло напавшие листья, но понял, что запах стал гуще и сильнее. Очевидный источник приближался к нам уж очень быстро. Они передвигались между деревьев, их движения были очень легкими. Не так быстро, как Хромсон, но кое-чем отличались. Движения отточены, явно привыкшие к пересеченной местности. Их скорость двигается не за счет физспособности, а благодаря их технике. Внимательно присмотревшись, можно было заметить, что людей было всего лишь только трое. Но одновременно появившись из-за разрыва между деревьями, они слегка нас напугали. Выпрыгнув из разных мест, они быстро собрались рядом, приняв каждую свою позу. Вспомнив эти фигуры, знакомый мне голос начал говорить. «Я Косаригама! Чихуахуа! Я подревник, такса!» «И, наконец-то, удивительный я, метатель ножей терьер. И вместе мы группа бандитов тарьера! Нечто похожее я уже раньше видел. Нет. Я определенных их видел. Вот вообще ничуть не изменился с нашей первой встречи. У второго вообще все так же волосы из носа торчат. А третий вроде как сбрил волосы с ног. Но они все еще были заметны. О, цирк подвесили. Это кто здесь цирк? Возмущенный крик эхом разнесся в горах.